Глава пятнадцатая. Об огне и железе. Да, мы собрались в главном зале, чтобы приветствовать его. И Меридив, и Бранвин со служанками, и два пажа остались, чтобы прислуживать им. Кирен прошёл между ними в надежде найти место у Чага и получить кусок хлеба. Но стол был накрыт, и он расслышал, как госпожа Меридив велела принести кашу. Паш бросился, как мышь, исполнять поручение в дверях, столкнувшись со Скагой, который всем кивнул. «Всё тихо», — сообщил Скага. Его сообщение не вызвало радости, и Керен тоже нахмурился, прикидывая, как скоро враг обрушится на них с удвоенной силой. «Возможно, неприятели не хотели атаковать в дождь. А может, они замышляют что-нибудь другое», — мелькнула мысль, ибо пустой желудок делал Кирана тревожным. Вдруг что-нибудь случилось с королем? Какая-нибудь хитрость, заранее заготовленная ловушка? Король, Дру и его отец должны вот-вот подойти. Они должны сделать что-нибудь, дать о себе знать. Может, они уже что-то предприняли и потерпели поражение, пока Киран спал в Элде. Вот эту мысль было не так-то просто отогнать. и могла помешать Засада в горловине долины. Разорение перед стенами кервела было столь же опустошительным, как и при дунна -Хэвене. И он не мог решить, было ли войско неприятеля большим, чем они считали. И успел ли он объединиться с силами, бежавшими из Дунна-Хэйвена. Он выбрал место, куда указала госпожа Мередив, сидящая сейчас во главе стола. Справа от неё. А Бранвин села слева от матери и скага сел, и прочее. Но много мест осталось пустовать. Трапеза в замке во времена затяжной войны, когда его хозяина и юных воинов нет. Орфист, пришедший позже, тоже сел за стол. Здесь были вдовствующая пожилая госпожа Бевин и Марна всего лишь двенадцати лет, робкое бледное дитя, молчащее в присутствии старших. «И зал в Кирдоне», невольно возник в памяти Кирана. Лица родителей и смех слуг, и радостное шумное утро. Он сам и суровый донкат вечно в каких-то дружеских пререканиях из-за мелочей. Но сегодня утром в том зале тоже стоит тишина. — Ты плохо спал? — промолвила красавица Бранвин, сидевшая напротив. И на лице её отразилось беспокойство. — Я спал? — ответил он, напрягая плечи но камень тяжёлым грозом давил ему на сердце. И его ответ, похоже, не удовлетворил тех, кто недоумённо смотрел на него. «Я проделал слишком долгий путь сюда, и, видимо, усталость поселилась во мне». «Ты должен отдохнуть», — промолвила госпожа Мередив. «Скага, не беспокой его сегодня». «Он пусть отдыхает», — проворчал в ответ Скага. Жаль только, что остальные к нам не торопятся. Подали кашу, Керен начал есть. Маленькие привычные движения, позволявшие ему молчать. В нём и вправду всё занемело. Он даже испугался на мгновение, что начнёт проваливаться в иной мир. Так далеко он был в своих мыслях. Какое смятение хватило бы всех, если бы он вдруг начал таять? И в этой домашней обстановке... Киран снова вспомнил о доме и друзьях, о предстоящих встречах с отцом и матерью, с Донкодом. Теперь, когда он навеки скован эльфийским камнем, когда он знает все о прошлом, которое Кирдон старался не вспоминать, теперь он никогда уже не сможет спокойно смотреть на фермерские дозоры против волшебного народа, не чувствуя угрозы, нависающей над ним, никогда не сможет взирать на горные развалины над Кирдоном не вспоминая, какими они были когда-то до прихода человека, не сможет гулять по склонам, забыв об иных далях и зная, какие гнусные твари роятся под ними, никогда по-настоящему не исчезавшие с лица земли. Но хуже всего было снова встретиться с отцом и Донкодом, зная то, о чем они и не догадываются, что их связь с теми, кто таится, прозябая в отрогах холмов, куда как ближе, чем они думают, и вглядываться в их лица, и гадать, всегда ли облик соответствует сути. Гибельный Донгат назвал долину, но ему теперь придется жить бок о бок с врагом, преследующим любого человека как тень, который забрал бы Кирана целиком, если бы тот расстался с камнем. Затем Киран оглядел лица обитателей Корвелла, которые вели ту же войну, что и он, только без защиты, даруемой камнем. Враг у них был общий. Вчера за стенами крепости смерть охотилась за душами. «Разве не все мы ранены?» — думал он. «И неужто я трус лишь от того, что взор мой проклят видеть ее приближение?» Камень горел на груди кирана «Будь мудр!» — донесся до него шепот. «О, будь мудр! Еще до того, как она стала твоим врагом, Она была моим врагом. Ей нужен кто-то из эльфийского рода. Меня она ждала долго. А сейчас идёт за тобой. Твоя судьба иная, чем у них. Тебе угрожает большая опасность. Он прикоснулся к камню, моля, чтобы шёпот затих. «Я — человек!» — повторял он снова и снова, ибо глаза застилала зелёная дымка а голоса людей за столом долетали до него, словно издали. «Тебе плохо?» — спросила госпожа Мередив. «Господин Киран, всё ли с тобой хорошо?» «Рано», — ответил он, почти не солгав, и добавил. «Старая. Дождь», — заметил Скага. «У меня есть кое-что, что успокоит твою боль. Мальчик, принеси мою фляжку с поста внизу. «Все пройдет!» Устудившись, пробормотал Киран, но мальчик уже убежал, а дамы заговорили о травах, желая помочь ему. Потом он принял пару глотков снадобья и взял мази у Меридифи и служанок, а также добротную одежду и теплый плащ, вышитый мелкими стежками самой Меридифью. Их забота тронула его сердце и погрузила в еще большую печаль. Затем Киран в одиночестве ходил по стенам, глядя на лагерь врага и мечтая о том, чтобы ему нашлось применение. Мрачный дух царил в крепости. И от моросящего дождя, и из-за непривычной тишины. Женщины и дети поднимались на стены, чтобы посмотреть. Одни плакали при виде сожженных полей, а те, что помладше, просто взирали с изумлением и поскорее спускались вниз, ища тепла в лагере. За рекой виднелись зеленые верхушки деревьев, а на гребне берега вздымались еще более высокие сполины. И небо над ними было чернее всего. И эти тучи окутывали сердце Кирана мраком, ибо они говорили о присутствии смерти, о том, что замок осажден не одними лишь людьми. Ему пришло в голову, что он может навлечь опасность на других, что смерть, охотившаяся за ним может забрать других, тех, кто окажется рядом. И этот его враг может принести гибель Кэрвеллу и его народу, которому он пришел помочь. Он все больше укреплялся в этой мысли, падая все в более безысходное отчаяние. «Возвращайся», — прошептал ему голос, обещая мир и покойные сны. «Ты выполнил свой долг в Кэрвелле. Возвращайся». «Господин!» — промолвил чистый человеческий голос, и, обернувшись, Киран увидел Бранвин в плаще о капюшоне. На мгновение он смутился, но тут же пришел в себя и низко поклонился ей. «Ты, кажется, печален!» — промолвила она. «Там есть какое-нибудь движение?» Киран пожал плечами, взглянул через выступ стены и вновь повернулся к ней к её бледному лицу, обрамлённому вышивкой накидки, к её глазам, столь же изменчивым, как бегущие облака, которые отражали его собственные страхи, когда он колебался, и мужество, когда он был бесстрашен. Похоже, они не любят дождь, заметил он. А твой отец и мой отец, да и сам король скоро подойдут и покажут им кое-что ещё, что им так же не понравится. Всё это длится уже так долго промолвила она. «Теперь уже недолго!» — ответил он с отчаянной надеждой. Бранвин взглянула на него и перевела взгляд на поле, простиравшееся внизу. И так они стояли, черпая утешение друг в друге. Птицы опустились на камень, мокрые взъерошенные. Она принесла с собой курку хлеба и, разломив ее, стала крошить, провоцируя драку, хлопанье мокрых крыльев и удары ча вздохнула арафель у самого его сердца они перестали быть самими собой и я всегда забавляла это, но керан не обратил внимания на голос, ибо взор его был прикован к бранвин он обнаруживал как изящное ее лицо, как оно бледно в этот хмурый день, как удивительно светятся смелости ее глаза и как это все заставляет его голову наполняться туманом. Мальчик, промчавшись мимо, остановился неподалеку. Беззвучно он указал им на поле и бросился дальше. С дурным предчувствием Киран обернулся и взглянул за стены, ибо там произошли перемены. Отделившись от неприятельского лагеря, к замку спешила группа всадников. Как только их заметили другие часовые, в кэр началась суматоха. Киран взглянул на Бранвин, и, увидев, как исказилось её лицо, протянул руку, чтобы успокоить её. Её холодные пальцы жались вокруг его ладони. Они стояли и смотрели, как приближается вражеский разъезд. «Они хотят говорить», — промолвил Киран, подмечая малочисленность всадников. «Это не штурм». Скага с грохотом взлетел по ступеням к зубцу стены и, перегнувшись через укрепление, мрачно уставился на приближающегося врага. «Моя госпожа!» — обратился он к Бранвин, взглянув на них обоих. «Прошу тебя, уйди под прикрытие. Я не собираюсь верять тебя случаю и не хотел бы, чтобы тебя видели». «Я останусь», — отозвалась Бранвин. «На мне плащ». «Тогда хотя бы отойди от края», — попросил Йоскага и двинулся вдоль стены, отдавая распоряжение своим людям. Враг подскакал уже совсем близко, группа всадников со знаменами, в основном с красным боровом анбега и черными стягами кердава. Но через лук одного седла было перекинуто и другое знамя, волочившееся по земле, которое они подняли перед стенами и показали. И крик ярости сотряс стены кервела ибо это было зеленое знамя их собственного господина. «Сдавайтесь!» — закричал один из всадников Анбега, подъезжая под самые стены. «Ваш замок обречен, ваш господин убит, король разгромлен, и армия его бежала. Спасайтесь сами и спасайте жизни госпожи и ее дочери, мы не причиним им вреда». «Скага! Где Скага?» «Здесь!» — прорычал старый воин, склоняясь со стены. «Возьми обратно эту ложь! Вы солгали в этом и солжете в остальном, ибо всегда поступали так!» Пришпорив лошадь, к воротам подскакал второй садник, держа на пике какой-то темный шар, голову с запекшимися в крови волосами и с обезображенным лицом. И он швырнул ее в ворота. «Вот, ваш господин, предлагая свои условия, Скага. Когда вернемся...» «Мы с вами говорить уже не станем!» Госпожа Бранвин напряглась, и рука ее обмякла в ладони Кирана. И когда он прижал ее к себе, желая поддержать, она чуть не упала, повиснув на нем. «Прочь!» — заревел Скага. «Лжецы!» Кто-то из всадников натянул лук. «Берегись!» — закричал Киран, но Скага и сам все видел. Он метнулся в сторону, и стрела просвистела мимо, бесцельно улетев куда-то вдаль. В ответ со стен обрушился целый ливень стрел, и всадники не без потерь поскакали прочь, оставив валяться зеленое знамя в грязи и окровавленную голову у ворот Кервелла. «Все это ложь!» — повернувшись, закричал Киран, чтобы его слышали на стенах и во дворе внизу. «Ваш господин послал меня, чтобы я предупредил вас о подобных кознях! Фальшивое знамя!» «Изуродованное лицо какого-то бедняги! Все это ложь!» Отчаяние сквозило в его призыве, быть может, и потому, что сам он верил в него лишь наполовину. Весь замок словно окаменел. Никто не шевелился, никто ни в чем не был уверен. «Когда Анбек говорил правду», — загрохотал Скага, «Мы предпочтем послушать гонца короля, чем самые медоточивые их слова». Они знают, что у них осталась последняя надежда. Король выиграл сражение. Король идет сюда с нашим господином Дру и господином Дона. Кто в этом сомневается? То был не мой отец. Откинув капюшон, громким и чистым голосом выкрикнула Бранвин. Я видела и говорю вам, то не он. Горстка людей приободрилась, а ее примеру последовали и остальные. Поднялся шум, воины замахали оружием и изобряцали щитами, у кого они были. «Пойдём в замок!» — взмолился Киран и взял Бранвин за руку. «Поспешим, твоя матушка могла уже прослышать. Похороните голову!» Содрогнувшись из-за рыдафри, она, и Киран посмотрел на Скагу. «Я прослежу за этим!» — ответил тот, и, велев своим людям смотреть в оба, направился к воротам. Киран укрыл краем своего плаща Бранвин и повёл её в башню, в свет факелов и тепло, чтобы самим сообщить Меридифе о происшедшем. Но, отведя Бранвин к матери и дав ей полный отчёт, Киран снова спустился во двор к Скаге. «Он?» — спросил он Скагу, улучив момент, когда их никто не слышал. «Нет», — ответил Скага, взор его был тёмен и суров. Я знаю это по старому шраму, который был у моего господина. Но они обезобразили его до неузнаваемости. Мы похоронили её. Их ли то был человек или наш, мы не знаем. Скорее их, но к чему рисковать». Киран ничего не сказал и отвернулся, не удивившись, ибо он сражался со сбродом Анбега не первый год, но его продолжало воротить от них. Он жаждал битвы с оружием в руках, чтобы достойно ответить этим людям. Но час ещё не настал. Никто не нападал. Неприятель надеялся, что увиденное повергнет их в размышления. Весь день стояла тишина. Керен сидел в зале, пытаясь дремать, все редкие минуты покоя между видениями кровавого поля и ещё более страшным зрелищем гневного Элда, шелестящего за стенами. То и дело он просыпался в испуге и долго глядел на привычные домашние вещи. На каменную серость стен или на языке пламени в очаге, прислушиваясь к человеческой речи входящего и выходящего Люда. Пришла и посидела с ним Бранвин. И он был благодарен за привнесённый ею мир. «Киран!» Время от времени доносился до него слабый зов, разрушая его спокойствие но он старался не обращать на него внимания. В ту ночь они вдвое увеличили число караульных, не веря уже ни во что. Но в зале пылал очаг, и было уютно. Кирана вернулся аппетит, и снова орфист исполнял им воинственные песни, вселяя в них мужество, и лишь камень мучил его. В ушах Кирана звучали другие мотивы, более медленные и нечеловеческой мелодичности, превращая звучавшие песни в угрюмый диссонанс И слёзы бежали по его щекам, но орфист принимал их на свой счёт и радовался, чувствуя себя польщённым. Киран не осмеливался ничего сказать. А дальше его ждали кровать и одиночество, и тьма. Но хуже всего — тишина, в которой он слышал лишь внутренние отголоски, и нечем их было заглушить. Он постыдился просить ещё Света, как малое дитя, и всё же пожалел, что не попросил, когда все легли, и он остался один. Кира не стал задувать лампаду, так подкрутив фитиль, чтобы он горел как можно дольше. В молчании он вёл войну с камнем, с воспоминаниями, что не принадлежали ему, в которых не было ничего человеческого. Они становились всё явственнее и мощнее за долгие часы одиночества, так что даже пробуждение не ограждало от потока образов, который обрушивался на него. Лия Лия. Это было нечто большее, чем воспоминания. Киран впитывал саму природу того, кто лелеял эти сны так долго. Гордость, не признававшую ничего из того, что он сам считал добрым и красивым. Раскидывавшую перед ним такие эльфийские красоты, что на их фоне все бледнело, и он ощущал печаль собственного мира. Он попытался снять камень при свете, Но это оказалось ещё страшнее, ибо тут же пришла ноющая боль, осознание того, что часть его пребывала в чёрном Элте. И тут же он почувствовал, что за ним следят, и ночь стала казаться мрачнее, а язычок пламени — тусклым и слабым. Он поспешно надел цепь себе на шею, дав камню лечь на своей груди, и боль растаяла. Зато вернулись мучительные яркие видения. Потом лампада погасла, и он остался лежать во тьме. В комнате царила мёртвая тишина, и отгонять воспоминания ему было всё труднее и труднее. «Спи», — прошептала издали Арафель с в голосе. «Ах, Киран, спи». «Я человек», — ответил он ей шёпотом. «Но перестану быть, если отдамся камню». И музыка пришла к нему. Нежное пение, ласкавшее, наполнявшее невыразимой истомой убаюкивая все его чувства. Он невольно заснул, и сны вползли в него, сны о гордом князе Лея Слия, о его сжигающей гордыне, а иногда и бессердичи. Киран тосковал по солнцу, которое вернуло бы к действительности привычные обычные вещи. И когда, наконец, солнце встало, он уронил голову на руки, И заснул настоящим сном, окончив битву за свою душу. Кто-то кричал. Он проснулся от медного воя тревоги, с улицы слышались крики, что готовится штурм. «К оружию!» доносилось по коридорам карвела и из дальних дворов. «К оружию к бою!» Страх поднял Кирана на ноги, страх и безумное облегчение, что, наконец, враг был не внутри него, но снаружи и уязвимый для оружия в человеческих руках. Он натянул одежду и бросился, как прочие воины и замка, сначала в зал, в поисках Скаги, а затем вниз по лестнице в оружейную. Скага вооружался, с ним были и другие. «Дайте мне оружие!» — взмолился Киран, и Скага распорядился. Мальчики бросились измерять его, подыскивая доспехи по размеру. Звуки тревоги затихли. Все готовились к сражению. Оруженосцы вбегали и выбегали с колчанами стрел, и комната дымилась от разогреваемого масла. Его зашнуровали в коже, и пожи со всех ног примчались со старой кольчугой. Кир нагнулся, и они просунули в неё, его руки, голову. Он выпрямился, и она впилась в его тело, пронзая ледяными иглами и ядом. «Нет», — услышал он настойчивый шепот, моливший его, но снова отринул его. «Нет», — бушевал его собственный разум, чувствуя, как просачивается яд в его тело леденя и лишая сил. Слезы подступили глазам Кирана, а во рту появился горький и резкий привкус железа. Мальчики зашнаровали его, и Скага в полном вооружении возрился на него в изумлении. Ибо видно было, что кирана слаб и пот струился по его лицу, замерзая на ветру. Боле нарастала вгрызаясь в его кости и мозг, лишая его чувств. «Нет!» — закричала Нарафелия. «И нет!» Прошептал он и рухнул на колени. И сломленный болью согнулся, теряя сознание. «Снимите! Снимите это с меня! Помогите ему!» Приказал Скага, в сомнениях метнулся туда и обратно и кинулся заниматься своим делом. Ибо наступление уже кипело, как водопад, и крики раздавались все ближе, и луки свирепо завывали, посылая стрелы вперед. Бажи расстегнули пояс и распустили шнуровку и сняли с Кирана железо, пока он стоял на коленях, поверженный болью. Ему принесли вина и стали ухаживать, как за ранеными, которых уже начали приносить со стен. «Занимайтесь ими!» — вскричал Киран, сжимая зубы от вгрызавшейся в его чрева боли. И глаза его защипали слезы стыда, что он отвлекает внимание от тех, кто сейчас боролся со смертью. И потом Он поднялся на ноги и, шатаясь, двинулся вдоль стен. Он вышел во двор, чтобы хотя бы взять лук. Но когда мальчик протянул ему колчан со стрелами, железная мука вновь охватила Кирана. Колчан выпал из его руки, и стрелы рассыпались. «Он не может», — кто-то сказал. «Мальчик, уведи его, отведи его в зал». И Киран пошёл, поддерживаемый пожом спотыкаясь на лестнице от боли в костях. Мальчика-служанки уложили его у чага и принесли подушки под голову. «Он ранен?» Раздался полный боли и страдания за него голос Бранвин. Кирен почувствовал прикосновение ее нежных рук. И нимб светлых волос, обрамлявших лицо, склонился над ним. Слезы боли и стыда замутили его взор. «Никто не причинил ему вреда», — промолвил мальчик. «Я думаю, госпожа, он болен». Ему принесли вина и трав накрыли и согрели, пока он метался почти без чувств. Снаружи доносился лязг железа, воинственные кличи, а мальчики-служанки, снующие с поручениями, приносили известие, на чью сторону склоняется победа. Потом башня вздрогнула от удара, который обрушился на ворота, и жуткий треск заставил Кирана вскочить с тюфяка. С языка его готовы были вновь сорваться просьбы об оружии, но боль в костях твердила ему об ином. Прислонившись к дверям оружейный, он прислушивался к всё более и более тревожным сообщениям, ибо один из створов ворот поддался под напором тарана, и сейчас его укрепляли брёвнами как могли, поливая неприятеля дождём стрел со стен. Штурм отхлынул. Киран сидел у очага, положив руку на камень, скрытый у него под одеждой. Но тот молчал, откликаясь лишь болью. Ей тоже больно подумал он, но раскаяния не охватило его. В зале не было никого, кроме Бранвин и госпожи Мередив, которые изумлённо взирали на него, когда им не надо было спешить к более тяжело раненым. Весь день бушевала битва за ворота. Гибли люди. Временами Киран вставал и доходил до стены, но воины просили его вернуться в укрытие, а то, что он видел, не успокаивало его. Разбитые ворота ещё держались, хотя петли их и покосились. Стрелы летали вверх и вниз со стены и слышны были отчаянные предложения о вылазке чтобы отогнать неприятеля от ворот пока они и не рухнули не делайте этого мысленно молил он скагу не в силах преодолеть ливень стрел что окружал того на вершине ворот и мудрый Скага распорядился обороняться а не атаковать масло лилось на осаждающих охлаждая их пыл но они развели костры перед воротами и от масла огоньни разгорался еще яростней грозя пожрать ворота. По лудню сорвалась еще одна петля, и враг хлынул ворота. Раненые, изможденные воины, проходили мимо Кирана, укоряющие, глядя на него залитыми кровью глазами. Женщины взбегали по лестницам, поднося стрелы, помогая раненым, а иные, взяв луки и укрывшись за заплетенными щитами, посылали стрелы в гущу нападавших. Наконец Киран вышел, взял лук у раненого и попытался еще раз одно стрело он выпустил и заложил вторую, но слабость охватила его, и третья улетела мимо, а лук выпал из его рук на амбразуру. Мальчик подобрал лук, а Киран, охваченный студом, сел, приходя в себя, пока не отыскал силы вернуться в укрытие. А мальчика принесли мертвым чуть погодя, ибо стрела пронзила его горло. И его место занял другой, еще более юный. Киран заплакал, увидев это, и отошел в угол, пытаясь скрыться ото всех. С наступлением сумерек шум сражений утих, а вскоре и вовсе прекратился. киран вернулся в зал согреться очага и послушать разговоры слуг. Пришли женщины, усталые, с тенями под глазами, и заговорили о холодном ужине, которому ни у кого не лежало сердце. Мужчины во дворе пытались укрепить ворота, и звук молотков отдавался в зале. Пришел Скага, бледные измученный раны от стрелы, пронзивший его руку. При виде его Киран отвернулся и уставился в угле очага. Дамы сели, и прислуга принесла хлеб, вино и холодное мясо. Киран подошел к столу и тоже сел, глядя перед собой, не поднимая глаз ни на женщин, ни на сражавшегося весь день орфиста и уж менее всего на скагу. Еда была подана, но никто не притронулся к ней. «Это из-за его раны!» Внезапно прервала молчание Бранвин. «Он болен!» «Он утверждает, что пробрался сквозь ряды неприятеля и взобрался на нашу стену», ответил Скага. «Он дал нам добрый совет. Но кто он на самом деле? Откуда он прибежал? И кого мы приняли в то время, когда наша жизнь зависит от закрытых ворот?» Кирен поднял голову, и встретился глазами со Скагой. «Я из кирдона промолвил он. «Мы служим одному королю!» Скага ответил ему суровым взглядом, и никто не шелохнулся. «Это все его рана!» — повторила бранвин и Киран был благодарен ей за это. «Мы не видели раны!» — ответил Скага. «Хотите?» — спросил Киран, ибо у него не было недостатка в шрамах. Он изобразил на лице своём гнев, но на деле стыд пожирал его. «Можем пойти в оружейную, если хочешь. Можем обсудить это там, если такова будет твоя воля». «Скага!» Сукаризна обратилась Бранвин к старому воину, но госпожа Мередивь прикоснулась к руке дочери и без слов призвала её к тишине. И встал. И Киран поднялся на ноги, готовясь следовать за ним. Но Скага кликнул пожа. «Меч», — сказал Скага, и мальчик принёс его от дверей. Киран стоял не шевеляй, чтобы не опозориться в глазах всех, кто смотрел сейчас на него. Бранвин вскочила на ноги, за ней поднялась госпожа Меридив, и один за другим все повставали. «Я хочу посмотреть, как ты будешь держать меч», сказал Скага. «Мой сгодится. Он из доброго старого железа». Киран ничего не сказал. Сердце ёкнуло у него и камень загодя отозвался болью. Он взглянул в глаза старого воина и понял, что тот повидал больше на своем веку, чем остальные. Скага вынул меч из ножен и протянул ему. Керен взял обнаженное лезвие в руки, стараясь скрыть боль, отразившуюся на его лице. И не смог. Он протянул оружие обратно, чтобы не обесчестить его, уронив. Скага сурово принял меч. В зале застыла мертвая тишина. Нас обманули. Медленно выговорил Скага, и глубокий его голос был печален. «Ты принёс нам сладкие слова, но ваши дары никогда не бывают без расплаты». Послышались всхлипывания. То была Бранвин, которая вдруг вырвалась из объятий матери и выбежала из зала. И это причинило Кирану боль не меньшую, чем железо. «Я сказала вам правду!» — промолвил он. Ему никто не ответил. «Король придёт сюда!» — продолжил Киран. «Я вам не враг!» «Мы слишком долго живём рядом со старым лесом», — произнесла госпожа Мериди. «Заклинаю, скажи мне правду. Жив ли мой господин?» «Клянусь тебе, госпожа, он дал мне кольцо со своей руки и был жив и здоров». «А чем клянётся ваш эльфийский люд?» У него не было ответа. «Что будем делать с ним?» — спросил Скага. «Госпожа, железо удержит его, но это будет жестоко». Меридив покачала головой. «Возможно, он говорит правду. И в ней вся наша надежда, не так ли? Зачем нам лишние враги сейчас, когда своих достаточно? Пусть делает, что хочет. Лишь приставь к нему охрану». Киран склонил голову, благодарная за это. Он не взглянул ни на Скагу, ни на других, лишь посмотрел на госпожу Меридий. Но более она ничего не сказала, и он тихо вышел из зала и поднялся наверх предоставленную ему комнату, где, по крайней мере, он был избавлен от укоризны их класс Спустилась тьма, лампады не горела, и Киран знал, что из прислуги никто к нему не поднимется сегодня. Он закрыл за собой дверь и сквозь дымку слез уставился в окно. Ночь была светла в обрамлении камня. Где-то обманутая рыдала Бранвин. Вся принесённая Кираном радость растаяла. Теперь они готовились к смерти. Он закрыл глаза и вспомнил о своей семье, представив всю ту боль, что причинит им. Стыд и горе ещё пронзительнее охватили Кирана при мысли, что им предстоит узнать, кто они есть, и потерять всю веру в себя. Он сел во тьме на кровать, расшнуровал воротник и, вынув камень, сжал его в ладонях.